Ветка сливы в руке. С Новым годом иду поздравить Старых знакомых. Сики. За праздничный стол По-свойски уселась кошка Старый год проводить. Исса. В талой воде барахтается ворона Знаменье весны. Исса. Ливень весенний Как же преобразился мир, как стал прекрасен. Тиё. Вешние воды. Кошка упала в поток, не смогла перепрыгнуть. Сики. Придавлены гирями страницы книг на лотке. Весенний ветер. Кито. Видно, мало тебя мама в детстве занос тянула, курносая кукла. бусон Вечерняя дымка. Барабаны гремят у костров. Слышится песня. Рёта. Голосок соловья так долго-долго звучит округло, нежно. Токо. Бабочка. Не спи, но проснись же поскорее. Давай с тобой дружить. Басю. Лето. Большой муравей еле топает по циновке. Какая жара. Сиро. Ярко светит луна, но тени берез незаметны. Роща в тумане. Сиоси. Летняя гроза, Гомонят и суетятся Утки возле дома. Кикаку. Уж эта кукушка, Распевая, порхает она Вечно в заботах. басю Один человек и одна случайная муха В большой гостиной. Исса. Пересохшее поле, только изредка где-нибудь вдруг Квакнет лягушка. Отсусю! Вечерняя луна, рядом голая по пояс, Нежится улитка. Исса. Срезал пион и себе настроение испортил на целый вечер. Буссан. Ваша милость, жаба, Детки ваши плачут. Муженек заждался. Исса. Осень. Прохладная ночь. Луна как будто бы дремлет В пруду прозрачном. Рюсуй. Ясная луна. У пруда всю ночь напролет Брожу, любуюсь. Бася. Травы увяли. Весть об осени в лес принесла рыжая лисица. Бусон. Рассвет настает. Голос колокола окутан пеленой тумана. Бася. Осенние ливни. К валуну случайно прилипшее крылышко бабочки. Кёсик, в лунную ночь так жалки на вид, Так несчастны, пугало в поле. Сики, опустели поля, только где-то вдали Молчат хохолки журавлей. Сики, острый коза, с каким же трудом на былинке Ты примостилась, Бася. Собака ворчит, шорох листьев сухих разлился, Буря на дворе. Сонадзё. Белая хризантема, вот ножницы перед ней, Замерли на мгновение. бусон Зима. Лист опавший поймал и лапкой прижал осторожно смешной котенок. Исса. Зимнее поле, вдалеке запоздалый и жнец, солнце садится. Гедой.